Глава тринадцатая Череда странных запутанных видений будоражил мозг, вызывая злость и раздражение. Наконец это все закончилось, и я открыл глаза. От лица отдалялась рука Бориса Владимировича, которая только что, видимо, лежала на лбу. Я даже продолжал чувствовать его пальцы. — Ну а дальше уже ваша юрисдикция, Алевтина Семеновна, — сказала он, обернувшись. Я проследил за его взглядом и увидел бледную мать. Судя по всему, она перед этим плакала, но сейчас уже полностью успокоилась. «Я могу забрать его в свой кабинет?» — спросила она. «Лучше занимайтесь здесь, а я ненадолго отлучусь оставлю вас одних. Спасибо, Борис Владимирович, буду очень признательна». Мастер души посмотрел еще раз мне в глаза, словно что-то проверяя на панели приборов, улыбнулся и вышел из кабинета. «Ну ты нас Саша!» — воскликнула мама — «Усаживайся рядом со мной, в кресло мастера», как только за ним закрылась дверь. «Как это произошло? Ты не почувствовал, как силы кончаются?» «Слишком увлекся, мам», — неожиданно слабым голосом ответил я. «Видел, что начало получаться. Вот она плевала на все остальное». «Жаль, что ты так и не увидел, что получилось», — улыбнулась она. «Рана зажила?» — расширил я глаза от удивления. — Ну, не настолько все хорошо, конечно, но изменения были видны невооруженным глазом. Если бы это была небольшая ранка, ты бы с ней справился. Советую попробовать в следующий раз на чем-то более скромных размеров. Обязательно. — Сейчас немного отдохну и снова в бой. — Хватит на сегодня. — Отвоевался. Я сейчас проведу сеанс восстановления, ты почувствуешь себя намного лучше, но работать сегодня категорически не рекомендую. — А мы с Юй должны были сегодня в ночь дежурить по распоряжению отца, — сказал я с надеждой на изменение вердикта. — Я передам ему, что ты не сможешь. Если продолжай в том же духе, ничего хорошего не выйдет. Мне нужен живой сын. Даже если ты перестанешь быть лекарем, я все равно буду тебя любить. Можешь стать народным целителем, в конце концов. Давай лучше закроем эту тему, тут не о чем говорить. А теперь закрой глаза и расслабься. Я послушно выполнил ее указания. На виски легли ее мягкие теплые пальцы. По телу разлилось приятное тепло, и мне показалось, что я парю в облаках, чувствовал, как по телу бежит магическая энергия от ее рук, проходя по всем каналам, что я видел в учебнике, и, вычищая оттуда шлак и засоры. Где-то в области сердца, где по схеме находится ядро, появилось легкое жжение. Там тоже произведена генеральная уборка помещений. Мне казалось, что я не сплю. А все чувствую, все контролирую, хоть и кажется самочувствие нереальным. Когда я открыл глаза, мамы рядом не было. Корсаков сидел за столом и корпел над бумагами. «Долго я сплю?» — спросил я. Голос мой был бодр и полон сил. «Алевтина Семеновна ушла с полчаса назад», — недовольно буркнул он. «И тебе пора идти. У меня в коридоре пациент заждался, а она просила тебя не будить. Ждать, пока сам проснешься». Благодарю за помощь и терпение, Борис Владимирович. Уже ухожу. Я как перышко вскочил с полулежачего кресла и пружинным шагом двинулся на выход. Самочувствие даже лучше, чем было утром. Странно, что она запретила сегодня работать. Я готов был горы свернуть. Причем одной рукой. Правда, пока дошел до своего кабинета, пылу поубавилось. Заряженная до упора батарейка быстро разряжалась, буквально с каждым шагом. А еще проснулся дикий аппетит. Ей захотелось так сильно, что появилась дрожь в коленках. Возможно, причины дрожи были другие, но мне показалось именно так. Я открыл дверь кабинета с намерением звонить в какую-нибудь службу доставки или просто попросить чаю с пирожками. Но это не понадобилось. Небольшой журнальный столик был уставлен тарелками, а на диване с довольной моськой сидел Юдин и интенсивно сглатывал слюну. «Раз ты не смог сегодня об обеде позаботиться, пришлось мне», — выговорил он, продолжая сглатывать слюну. «Из ресторана, кстати. Из тебя два пятьдесят». «Пирожками отдам», — буркнул я и плюхнулся на диван рядом с ним. «Ты уверен, что мы все это сожрем?» «Абсолютно», — бросил он и придвинул к себе объемистую тарелку с борщом. «Это ты просто не до конца своего пяти сейчас оценил. Я уже проходил процедуру восстановления у твоей мамки». До сих пор помню. Лопал за троих потом. А все равно два килограмма сбросив в миг. Значит, надо тебе почаще это делать. Съязвил я, придвигая вторую тарелку к себе. И есть потом не давать. Блин, Илюха! Да это не тарелка, а целый тазик! Ага, порции у них что надо? Он мгновение оторвался от борща и откусил половину пампушки. Потом до него дошел мой подкол. Изверг ты, Саня! Такого и врагу не пожелаешь. Ты вон, лучше ешь давай, сил набирайся. Тебе сейчас это очень нужно. Я не стал спорить и начал махать ложкой, загружая как не в себя. Борщ был хуже, чем готовила Настюха, но вполне сносным. Когда все тарелки на столе опустили, чего я от себя никак не ожидал, мы оба с усталым вздохом откинулись на спинку дивана. Дрожь прошла, снова появились силы, но очень хотелось хотя бы часок вздремнуть. В кармане зазвонил телефон. «Так не вовремя. Я неохотно достал его». Звонила сестренка. Нельзя не ответить. «Да, котенок, слушаю тебя. Мама сказала, что дежурство у тебя отменяется, а сегодня в театре грандиозная премьера. В Мариинке, как ты хотел. Мне удалось раздобыть два билетика. Подружка покупала заранее, а у нее мама заболела. Так что идем без отговорок». «Конечно идем, Кать», — улыбнулся я. «Во сколько начало?» «Как всегда, по субботам, в шесть вечера», — сказала она таким тоном, словно это невозможно не знать. «Отлично! Спасибо тебе за заботу!» «Не за что. Давай, до вечера. Пока!» Я взглянул на часы, начало третьего. Прилично запас времени, все, успею. Ладно, Илюха, я поеду домой. Дежурство отменяется, возможно, завтра утром приеду, если мать одобрит. Жаль, теряй драгоценное время, но тут без вариантов. В три я уже подъезжал на такси к родительскому дому. Недалеко от ворот возле тротуара стоял лимузин Боткина. «Как же не вовремя! Что ему надо, интересно?» Андрей увидел, что я подхожу к машине и вышел на улицу. «Какими судьбами в это время?» – спросил я, пожимая мне ему руку. «Привет, юный лекарь!» – хихикнул Андрей. «Я отправил водителя за тобой в больницу, а ему сказали, что ты уехал домой. А я как раз был неподалеку, решил тебя здесь подождать. айда с нами на ночную прогулку по Балтике!» — Нас ждет шикарная яхта, там будет весело. — Нет, Андрюха, я не могу. Обещал с сестрой в театр сходить. — Да какой нафиг театр? Подружку с собой возьмет и сходит, ничего страшного. Ты сегодня мне нужен, так что поехали. — Другой раз покатаемся сегодня, не могу. — Ужасно живым сказал я. Мне не улыбалось, чтобы сбылось предсказание Кати, что я брошу ее в последний момент и в театр не поеду. А еще всплыл тот кадр, когда она рвет билет и убегает в слезах. Больше такого не повторится. «Ой, ну ладно, что такой серьёзный-то?» Неуверенно улыбнулся Андрей. Видимо, не ожидал такой реакции от меня. «Там важные люди хотят с тобой встретиться. Давай хоть до пристани доедем, пообщаешься и уедешь». Я чувствовал, что он хитрит. Готов на любой компромисс, чтобы меня уговорить. Возможно, если он не уговорит, у него у самого будут проблемы. Надо съездить, а там по обстоятельствам. «Хорошо, у меня есть немного времени в запасе, поехали!» Неохотно согласился я. Ну вот, а то все, не могу, да не могу. Мы сели в лимузин, кроме нас никого не было. Где его закадычные друзья, я спрашивать не стала, но мне и неинтересно. Скорее всего, уже ждут его там, на пристани. Только вот на какой? Я думал, что мы едем к Троицкому мосту, где в прошлый раз шортовался катер Андрея, но лимузин повернул на Большой проспект, потом на Александровский. Катер более внушительный, чем у Боткина, стоял недалеко от Биржевого моста, ближе к Петропавловской крепости. Возле перил борта я увидел ту самую троицу Царевского, Осеньего и Проскурина. Антон довольно улыбался, когда увидел меня. Коля поправил пенсне и оставался серьезным, а Тимофеев в кои-то веки с довольным выражением лица. Даже не знал, что он так умеет. Чуть дальше я увидел ту самую девушку из видения, которую столько раз нарисовал мой предшественник. Она тоже увидела меня, приветливо улыбнулась и помахала рукой. «Значит, мы знакомы, и, похоже, она рада меня видеть». А я чувствовал себя не в своей тарелке. Ко мне спиной и лицом к девушке стоял какой-то господин в длинном роскошном пальто, украшенном дорогими мехами и в шляпе. Когда девушка помахала мне, он повернулся в мою сторону, и я увидел его глаза. Лицо скрывали меха. Это те самые глаза из видения, где Проскурин вручает мне золотой амулет. Сначала я планировал исполнить просьбу Боткина и поговорить с какими-то важными людьми, А теперь я понял, с кем мне надо поговорить. Наверняка речь пойдет об амулете. Первое желание — просто сразу бежать, куда глаза глядят. Так безопаснее. Но это неправильное решение. Я должен встретиться с ним и продолжить водить за нос, упираясь в амнезию. Не помню я никакого амулета, и все. Зато смогу посмотреть ему в лицо и понять, наконец, кто это такой. Это может дать мне новые ключи к разгадке. «Зачем я ему сдался?» «Ну, чего застопорился?» Андрей подтолкнул меня в сторону трапа. «Если сейчас зайти на катер, и они поплывут в залив, то мои планы с Катей накрылись медным тазом. Надо что-то придумать, чтобы успеть сойти на берег до отплытия. Я написал сообщение Илье, попросил его срочно приехать на такси и дал координаты. Дальше будем импровизировать». Привет, трудяга!» — первым протянул мне руку Коля Арсеньев. — А мы уже подумали, что ты опять скажешь, что заняты и не можешь. Антоха один только на тебя ставку сделал. Видишь, какой довольный теперь. Ящик шампанского выиграл. Сегодня будет знатная вечеринка, не пожалеешь, что согласился. — Пойдем поговорим с важным человеком, — сказал Тимофей. — А то потом не до этого будет, у него еще и другие дела есть. — И кто этот человек? — поинтересовался я. — Зачем я ему нужен? — Сейчас увидишь его и вспомнишь сразу. Амнезию твою как рукой снимет, — С сихистом произнес он. Имя хоть назовешь. Князь Баженов Егор Маркович, прошептал он с важным видом. Уже сплыло что-то в голове? Давай напрягись, это важно! Пустота? Покачал я головой. Вообще ничего. Говорить правду гораздо легче, чем стараться убедительно врать. Но мне сейчас пригодится и то, и другое. Мы подошли к Мило, беседующему с той самой девушкой, богатому господину. Девушка радостно улыбнулась, увидев меня. — Здравствуйте, Александр Петрович! — прощебетала она. — А мы как раз о вас говорим с Егором Марковичем. Мужчина повернулся ко мне. Я впервые увидел его лицо. В меру упитанный, без явного перебора. Тонкая черная бородка и такие же усы идеально смотрелись на чуть смуглом лице и подчеркивали его статусность. Карие глаза смотрели на меня сквозь прищуры, и, казалось, видели меня насквозь. Рот в легкой снисходительной полуулыбке. На вид ему было лет сорок пять, максимум пятьдесят. Вся его поза, движение, выражение лица говорили о том, что он здесь главный, победитель судеб. «Александр Петрович», — сказал он тихим, бархатистым тенором, — «как ваши успехи на лекарском поприще? Слышал, у вас недавно возникли какие-то проблемы?» «Доброго дня, Егор Маркович», — поприветствовал я, стараясь задать максимально нейтральный тон. «Выложу ему все карты, пусть думает». — Да так, сущие пустяки. Сначала у меня пропал дар, потом меня чуть не убили, и я потерял память. Больше ничего серьезного. — О боже, целый букет неприятностей! — он покачал головой и подсокал языком, изображая сожаление по поводу услышанного. — Я без проблем прочитал фальш. он явно и так был в курсе всего, и не испытывал по этому поводу ни малейших душевных терзаний. — Ну, главное, вы живы остались, остальное поправимо. Отец же активно занимается возвращением вашего дара, так? — Да, он старается и надеется. — А вы надеетесь? — вновь прищурился он. — Конечно, надеюсь, — пожал я плечами. — Я же единственный наследник. Мне продолжать династию Склифосовских. Просто обязан. — Но вы же помните, кроме отца есть и другие люди, способные вам помочь. «Конечно, все, кто работает в клинике, помогают в меру своих сил. Я постоянно практикуюсь». «Но результат пока мизерный». «Правильно?» Он приподнял одну бровь и ждал ответа. «Пока да, но я не стою на месте». «А если вы воспользуетесь вещицей, которую вам любезно предоставил в безвозмездное пользование господин Проскурин, дела пойдут в гору гораздо быстрее». «Не понимаю, что вы имеете в виду? Какую вещицу?» «Он и это не помнит?» — спросил он у за моей спиной Тимофея. Тот промолчал, скорее всего, ответил кивком головы. «А вот это уже печально. Эта вещица нужна вам сейчас как воздух. Тимофей, объясни ему, как выглядит артефакт. Он должен его отыскать и начать применять». Вместо объяснений... Проскурин ткнул мне в нос фотографию, на которой был изображен тот самый золотой амулет, что нашли у меня в кабинете под крышкой стола. Значит, моя догадка, что золотой именно из этого источника оказалась верна. Им удалось меня у с помощью могущественного артефакта в прошлый раз, хотя они были к этому очень близки. Как теперь хотят попытаться сделать это еще раз. Нифига не понимаю, если я им так мешаю, почему бы просто не убить? Камень к ногам и в него, вот и нет проблемы. Так вместо этого они устроили такую запутанную схему? — Ищите амулет, Александр Петрович, — нетерпящим возражений тоном сказал князь. — Если сами не справитесь, я помогу выделить специально обученных людей вам в помощь. — Ну, что вы, Егор Маркович, — я выдал самую обезоруживающую улыбку. Я обязательно найду эту прекрасную вещицу. Не извольте беспокоиться. Ловлю тебя на слове. Желаю хорошо повеселиться сегодня. У меня небольшой семейный праздник, на который я пригласил лучших друзей. Будет море шампанского, красочное шоу и танцы до утра. Он обернулся к стоящему неподалеку пожилому мужчине в форме морского офицера. «Отчаливаем, Федор Игнатьевич, праздник уже нас ждет. Если вы позволите...» С максимальной тактичностью начал я. Мне нужно на секунду сойти на берег. Друг что-то должен мне передать. Уже подъехал. У вас ровно минута, — ответил князь, повернулся и пошел к человеку во флотском. — Не задерживайтесь, Александр Петрович, — промрлыкла девушка. У меня сегодня на вечер большие планы. Я улыбнулся и кивнул ей перед тем, как развернуться в сторону трапа. Красивая девушка. Вполне понятно, почему столько рисунков... В столе с ее изображением. Только меня не тянуло к ней так же сильно, как того, Сашу, который был в нее влюблен. — Ты что задумал? — шикнул на меня Тимофей, преграждая дорогу. — Какая тебе разница? — небрежно бросил я. — Сейчас вернусь, не беспокойся. Я обошел его, слегка толкнув плечом. Не очень хороший жест, но пусть тоже знает свое место. Я не его собственность и не его вассал. — А вот сейчас не понял, — возмутился он, — но я уже ступил на трап и вскоре стоял на граните пристани. Взглянул на часы. — Твою же мать! За всеми этими беседами не заметил, как улетело время. Уже половина шестого. — Ну, еще можно успеть. Достал телефон из кармана, чтобы позвонить Кате, что я скоро буду, но он оказался полностью разряжен. Более дебильную ситуацию просто трудно придумать. В метрах в пятидесяти стояло такси, опустилось стекло, и Илья помахал мне рукой. Хоть что-то сорослось как надо. «Погнали!» — крикнул я, запрыгнув рядом с Юдиным на заднее сиденье. «И куда едем, молодые люди?» — меланхолично протянул абсолютно седой водитель преклонного возраста. «В маринку, пожалуйста!» — сказал я достаточно громко и четко, чтобы пониманию не смогли помешать проблемы со слухом у водителя. «И побыстрее, пожалуйста!» Я взглянул в окно в сторону катера и увидел, как проскуренный идет по трапу, глядя в мою сторону. Он явно что-то заподозрил и хочет отвезти меня на катер чуть ли не силой. — Ох уж это, молодежь! — покачал головой старик. — Вечно вы куда-то торопитесь. А зачем? Жизнь ведь только начинается. Зачем все время бежать? — Пожалуйста, быстрее! — с ноткой истерики в голосе сказал я и сунул ему под нос крупную купюру, значительно превышающую стоимость проезда. — Ах, хорошо, хорошо, молодой человек. Не нервничайте так. Сейчас все будет. Несмотря на всю его медлительность, купюра испарилась моментально. Машина резко тронулась, и с ускорением понеслась в сторону Биржевого моста. Проскурин не успел совсем чуть-чуть. Он что-то крикнул мне вслед, но я уже не слышал. — Чего тут у вас происходит-то? Юдин с выпучными глазами смотрел на на дороге Тимофея. — От кого ты убегаешь? — Я не убегаю, а тороплюсь Маринку. Меня там Катя ждет. У тебя есть ее номер телефона? — Да как-то не доводилось. А что? — Да ничего. Мой сел, я ей позвонить не могу. — Во сколько спектакль? — спросил Илюха. — В шесть. Сейчас без двадцати можем успеть. дай это Бог, иначе я себе этого не прощу.